Глава 2 Пожалуй, ни в одной стране нет столько религиозных праздников, как в Мексике. Считается, что церковные праздники помогают обратить местное население в христианскую веру, поэтому на мнимо святой мексиканской земле святцы значительно расширены. Редкая неделя обходится без празднества. со всеми его атрибутами. Тут и хоругви, и процессии, и священники в торжественном облачении, точно для представления Писарро, и духовые ружья, и фейерверки, и повсюду обнажают головы и прямо в пыли преклоняют колено простодушные жители. Все вместе это очень напоминает лондонские шествия в память порохового заговора, и почти столь же благотворно влияет на нравственность населения. Конечно, святые отцы затевают эти церемонии не просто для развлечения, вовсе нет. У них имеются в запасе разные небольшие молитвы, индульгенции, святая вода, и всем этим они во время праздников отделяют верующих, притом отнюдь не безвозмездно. И когда несчастному грешнику приходит охота покаяться, его основательно обирают, зато ему обещают короткий и легкий путь прямо в рай. Казалось бы, церемонии эти должны быть исполнены торжественности. Ничуть не бывало. Они становятся в сущности просто развлечением. Зачастую увидишь колено преклоненного богомольца, который изо всех сил старается унять боевого петуха, спрятанного в складках сарапе, и порывающегося закукарекать. И это под священными сводами храма Господня. В дни празднеств богослужения длятся недолго, а затем вступают в свои права азартные игры, скачки, травля медведей собаками, петушиные бои и другие, Столь же неприхотливые забавы. Среди игроков вы встретите и священника в Сутане, который утром читал молитвы, а если угодно, можете поставить свой доллар или дублон против его монеты. Один из самых торжественных и пышных праздников в Мексике – День Святого Иоанна. В этот день, особенно в деревнях Новой Мексики, никто не остается домом. Нарядные толпы направляются к какому-нибудь определенному месту, обычно на соседний луг, чтобы полюбоваться самыми разными состязаниями, скачками, погоней за быком, петушиными гонками В перерывах играют в карты, курят, любезничают с девушками. В дни празднеств устанавливается некоторое подобие равенства, точно при республике. Богатый или бедный, знать или просто народе, все смешалось в толпе. Все развлекаются вместе. Сегодня день святого Иоанна. На широком зеленом лугу, что раскинулся за окраиной города, собрались жители Сан-Ильдефонса. Здесь по праздникам всегда происходят игры, и скоро они начнутся. А пока... Давайте побродим в толпе и посмотрим, из кого она состоит. Тут представлены все слои общества, вернее, все здешнее общество. Вот торопливо идут два тучных святых отца из миссии, в сутанах грубой саржи, с четками и крестами, свисающими до колен. У обоих блестят тщательно выбритые тонзуры. Индейцу апачу. Не удалось бы поживиться их скальпами. А вот священник городской церкви в длинной черной сутане, в широкополой шляпе, в черных шелковых чулках и туфлях с пряжками. Его сразу заметишь. Он то милостиво улыбается толпе, то метнет в нее хитрый и злобный взгляд черных глаз, то, помогая вновь прибывшей сеньоре занять место, выставит на показ свои холёные, унизанные перстнями пальцы. Поистине, они великие дамские угодники, эти непорочные служители мексиканской церкви. Мы подошли к скамьям, которые поднимаются амфитеатром в несколько рядов. Посмотрим, кто же здесь расположился. С первого взгляда ясно, что этот цвет общества Местная аристократия. И в самом деле вот богатый негоциант Дон Хасерин Кон со своей народной супругой и четырьмя пухлыми сонными дочерьми. Здесь же супруга Алькальда и все его семейство. Сам Алькальд со своим украшенным кистями жезлом, знаком его достоинства. И девицы Эчевария прелестные создания Как они сами полагают, в сопровождении брата Щеголя, который отверг национальный костюм ради парижской моды. Здесь и богатый Ассииндандо, сеньор Гомес Дель Монте, обладатель бесчетных стад и обширного поместья в долине, здесь и многие другие землевладельцы со своими женами и дочерьми, и тут же привлекающие все взоры. прекрасная Каталина де Крусес, дочь богатого владельца рудников Дона Амбросио. Счастлив будет тот, кто завоюет улыбку Каталины, или, вернее, благосклонность ее отца, ибо это он скажет решающее слово, когда дело дойдет до замужества дочери. Впрочем, ходят слухи, что все уже давно слажено, И что удачливый претендент на руку Каталины, капитан Рубладо, первое после коменданта лицо в крепостном гарнизоне. Вот и он сам, лихой усач, грудь спина у него в золотых галунах и шнурах, он в свирепых хмурит брови. Стоит только кому-нибудь заглядеться на прекрасную Каталину. Но, хоть у него и золотые галуны, и гордый вид, а этот выбор едва ли свидетельствует о хорошем вкусе Каталины. Впрочем, ее ли это выбор? Быть может, нет. Быть может, это выбор Дона Амбросио. Чистолюбивые мечты завладели им. Плевей по рождению он решил породниться с благородным Идальго. У капитана нет ни гроша за душой, если не считать его солдатского жалования. Да и оно уже взято за несколько месяцев вперед. Зато он настоящий ачупино, и в его жилах течет голубая кровь подлинного идальго. В своих чистолюбивых мечтах старый скряга не оригинален. Их разделяют все выскочки. Тут же стоит комендант Вискара, Высокий сорокалетний полковник, весь в колунах, в шляпе с перьями, настоящий павлин. Это веселый старый холостяк. Он оживленно переговаривается то с отцом и иезуитом, то с городским священником, то с алькальдом, а тем временем оглядывает проходящих мимо крестьянских девушек, прибывших на праздник, и глаза его перебегают с одного смазливого личика на другое. Девушки с изумлением смотрят на его ослепительный мундир, а ему, воображающему, что он второй дон Жуан, в их взглядах чудит восхищение, и он любезно и снисходительно улыбается им в ответ. Здесь и третий офицер. В крепости их всего три. Лейтенант Гарсия. Он красивее старших офицеров, а потому пользуется большим успехом и у простых крестьянских девушек, и у богатых и знатных синьорит. Я, право, удивлен, что прекрасная Каталина не отдала ему предпочтения. Впрочем, кто поручится, что она этого не сделала? В Мексике женщина умеет хранить тайны своего сердца. Их Не прочтешь на ее лице, и они нелегко слетают с языка. Не так-то просто сказать, о ком сейчас думает Каталина. В ее годы, а ей двадцать лет, сердце редко бывает свободным. Но кто же он? Робладу? Готов держать пари? Что нет? Гарсия? Тут, во всяком случае, можно спорить. Ну... А кроме них ведь есть и другие, и молодые ассиендандо и служащие на рудниках, и несколько городских щекалей купцов. Ее выбор мог пасть на какого-нибудь из них. Как знать, побродим еще немного в толпе. Вот солдаты гарнизона. Их шпоры позванивают, сабли волочатся по земле. Они по-братски смешались с толпой ремесленников Сырапия, рудокопов, скотоводов из долины. Они подражают манерам своих офицеров и расхаживают с таким чебанным гордым видом, что сразу понимаешь, военные здесь власть и сила. Это все уланы. Пехота была бы бесполезна в борьбе с индейцами. И они воображают, что громкий звон шпор и бряца не сабель еще больше возвышают их, В глазах окружающих. Вояки бесцеремонно разглядывают девушек, и крестьянским парням не очень это по вкусу, и они ревниво следят за своими невестами и возлюбленными. Все девушки, и хорошенькие, и некрасивые, надели ради праздника свои лучшие, самые яркие наряды. У одних юбки голубые у других алые, у третьих пурпурные, чаще всего отделанные внизу пышными оборками, оттороченными узкой тесьмой. Девушки носят вышитые кофточки с белоснежными оборочками, а поверх с большим изяществом набрасывают и сине-черные шали, закрывая шею, грудь, плечи, а иногда из особого кокетства. И лицо. Но еще прежде, чем наступит вечер, этот покров будет уже не столь ревниво оберегать стыдливость своих хозяек. Из-за этих живописных складок уже выглядывают на белый свет самые прелестные личики. И потому, как нежна их нетронутая загаром кожа, можно понять, что они лишь перед самым праздником смыли с лица ягодный сок – который уродовал их последние две недели. Скотоводы тоже в своих лучших праздничных костюмах. На них бархатные, широкие внизу брюки с бахромой по бокам, ярко начищенные кожаные сапоги, куртки из дубленной овчины или бархатные пестро расшитые, а под куртками вышитые рубашки. И все они опоясаны ярко-красными шелковыми шарфами. На головах широкополые черные блестящие сомбреро. Их тульи повязаны золотой или серебряной письмой, концы которой свободно свисают. У некоторых вместо куртки на плечи непрежно наброшено серапе. Все они держат на поводу коней. У всех на ногах шпоры, весом в добрых пять фунтов, с колесиками, диаметр которых достигает трех, четырех, а то и пяти дюймов. Служащие рудников, молодые горожане и мелкие ремесленники одеты почти одинаково. Но те, которые принадлежат к сливкам общества, чиновники и кеморсанты, в куртках из тонкого черного сукна и таких же панталонах своеобразного покроя. Не то чтобы европейского, но что-то вроде этого, нечто среднее между парижской модой и местным национальным костюмом. А вот совсем другой костюм. Его носят многие, очень многие в толпе. Мирные индейцы, полунищие рудокопы, недавно приобщенные к Святой Церкви. Их одежда проста, Прежде всего, тильма. Что-то вроде куртки без рукавов. Если в мешке из-под кофе вырезать дыру, чтобы проходила голова, а с боков сделать прорезы для рук, это и будет тильма. У этой куртки нет никакого подобия талии. Она совершенно бесформенная, держится на плечах и свисает почти до самых бедер. Обычную тильму, шьют из грубой шерстяной ткани деревенской выделки. Ткань эту называют герга. Она белесая, и лишь несколько цветных полос украшают ее. Прибавьте к этому штаны из дубленой овчины и грубые сандалии. Вот и вся одежда мексиканского мирного индейца. Голова его не покрыта, обнажены и ноги. От колен до щиколоток. видна медная красная кожа. Сотни краснокожих местных жителей, пионов, работающих в миссии и на рудниках, расхаживают взад и вперед, а их жены и дочери сидят на корточках на земле. Перед ними на циновках разложены всевозможные плоды и фрукты, какие только водятся в этом краю. Фиги, питахая. сливы, абрикосы, виноград, арбузы, дыни, всех сортов, жареные кедровые орехи, которые приносят сюда горцы. Кое-кто торгует сладко сластями, медовым напитком, лимонадом. Другие продают большие головы сженого сахара или жареные корни агавы. Иные уселись на корточках перед огнем и жарят маисовые лепешки, или красный перец, или размешивают прессованное какао с сахаром в глиняном горшке, похожим формой на старинную урну. У этих жалких торговцев за несколько мелких монет можно купить порцию наперченного тушеного мяса, тарелку маисовой похлебки или чашку маисового напитка. У владельцев других лотков можно купить маленькую дешевую сигару или выпить огненную агвардиенте, доставленную сюда из Тауса или Эль-Пассо. Здесь-то больше всего теснятся вечно мучимые жаждой рудокопы и солдаты. Здесь нет палаток, но почти все торговцы пристроили над головой пальмовые циновки, которые точно огромные зонтики заслоняют их от солнца. Надо сказать еще об одной категории присутствующих, о важных лицах на празднике святого Иоанна. Это участники состязаний, те, кто будет оспаривать первенство в играх. Все это молодые люди из самых разных слоев общества. Все, разумеется, верхом, и каждый постарался раздобыть себе лучшую лошадь, какую только мог. Все они горцуют, заставляя своих пестро убранных коней выделывать самые неожиданные прыжки и скачки, особенно когда проезжают мимо скамей, занятых юными сеньоритами. Тут и рудокопы, и молодые осиендадо, и скотоводы, и пастухи, и охотники на бизонов, и торговцы. И все они отлично держатся в сетле. В Мексике Каждый великолепно ездит верхом, даже горожане – прекрасные наездники. Здесь около сотни юношей, готовых помериться силами, показать себя во всевозможных играх, требующих ловкости в искусстве верховой езды. Так пусть же начнутся состязания».